Глава 3. Даже в детстве мне не уделяли так много внимания, как в эти дни. А ребёнком я была избалованным, папиной принцессой. Потом отца уволили с высокой должности, доходы резко упали, а жизнь изменилась. Со мной разговаривали врачи, психологи, полицейские, пытались и журналисты, но я отказалась давать интервью. По первым же вопросам догадалась, к чему они клонят, им нужно За что-то зацепиться, чтобы раздуть скандал, а я не в том состоянии, чтобы ловко лавировать между скользкими темами и взвешивать каждое слово. Штурм пошел не по плану. Начался в тот момент, когда заложница все еще находилась в здании, и я могла попасть под раздачу. А еще я поняла, что никакого вертолета не было. Не было летчика-самоубийцы, согласившегося вывести непредсказуемых преступников из города. Не было приказа идти на уступки. Спецназ готовился к штурму. Вожак был не так прост. А после недавнего случая, когда мирный переговорщик ликвидировал террориста, и вовсе не доверял якобы милым психологам. Бойцам нужно было поднять жалюзи, чтобы мог работать снайпер, и по возможности освободить побольше людей. Каким-то образом они выяснили пристрастия вожака. Выбрали парня, который в его вкусе. Попытались обыграть. Смело, абсурдно. Он вызвался сам. Если бы штурм начался, когда мы находились внутри, процент выживания был бы явно ниже ста. Я честно рассказала, как все было, и врачу, и начальнику Ярослава, солидному мужчине по фамилии Тадоров. Да, следовало бы скрыть факт моей глупости. Мне велели смотреть в пол, но я не послушалась. И он за это пострадал. В ходе драки он получил сотрясение – двойной перелом нижней челюсти, на которую пока наложили шину и которую планируют прооперировать через пару дней. Прогнозы благоприятные. После всех манипуляций и реабилитации он сможет говорить и есть твердую пищу. Хоть бы это так и было. Руководство Ярослава понравилось, что я не стала выгораживать себя. Наоборот, старательно оправдывала их спеца, требовала его наградить. Мне разрешили его навестить в больнице, где я столкнулась с его родителями. И снова все честно рассказала. Они имеют право знать, что их сын – герой. Если отец отнесся с пониманием, он тоже при погонах, то мама выволокла меня за волосы из палаты и пожелала всего самого страшного. Она была на эмоциях, я ее не виню. Вечером мне позвонили с незнакомого номера и сообщили, что Ярослав не спал и был свидетелем сцены в палате. Ему понравилось, что я пришла, и если я хочу, то могу проедать его еще раз, чтобы пообщаться без свидетелей. Он слегка приподнимается, и я подтягиваю подушку повыше, чтобы он мог принять более удобное положение полусидя. Пульс стучит в висках. Я все время смотрю ему в глаза, пытаясь прочитать мысли. Что, если он меня ненавидит, презирает? Ассоциирует с болью. Если бы мне не позвонили прошлым вечером, я бы не решилась прийти снова. Что-то нужно сказать. Поблагодарить? Его глаза немного мутные, да и, в общем-то, он выглядит неважно. Сильный отек на лице, губы синие, челюсти в прямом смысле намертво сцеплены шиной. Для закрепления эффекта подбородок зафиксирован прощей. «Можно я просто посижу с тобой немного?» Наконец спрашиваю. Он выглядит удивлённым, но кивает. Я пододвигаю тубаретку ближе к изголовью. Присаживаюсь. Это хорошо, потому что колени рядом с ним дрожат. Всё это время я держу его за руку. Наверное, у него температура. Он такой горячий, как солнышко. — Может быть, позвать доктора? Он отрицательно качает головой. — Только скажи, и я мигом. У него половина лица перебинтована, а глаза улыбаются. Они тёмные, почти чёрные. Ещё и зрачки расширенные. Смотрю в них, словно в самую ночь. Он одет в белую майку, лежит под одеялом. Палата отдельная, здесь даже уютно. Его отец какая-то шишка, которая может себе позволить купить лучшее лечение. Боже, его отец шишка! Он мог бы отдыхать где-нибудь на бале, а устраивать стриптиз перед кучкой неадекватов. Тем более с таким телом. Наверное, на этом бале девушки устраивали бы состязание, чтобы самим перед ним раздеться. Тёмные волосы на голове коротко подстрижены, кожа смуглая, руки крепкие. Я нащупываю мозоли на ладонях, а потом спохватываюсь. «У тебя, наверное, есть девушка?» Стараюсь, чтобы голос звучал шутливо. Ей не понравится, что я трогаю тебя. Отпускаю его, отвожу глаза и прячу руки под коленями. Он мешкает, потом раскрывает ладонь и ждет. Стреляет взглядом, дескать, верни, как было. Жест требовательный. Лежа в койке после ранения, он пытается командовать. и Я невольно улыбаюсь этой просьбе, приказу. Нерешительно снова вкладываю свою ладонь в его горячую немного влажную. Так и молчим. Смотрим. Все позади. Мы в безопасности, но в глубине души, в той ее части, которая подчинена инстинктам, мы все еще вдвоем среди врагов и держимся друг за друга. Вернее, конечно, я за него. Время тянется. Понятия не имею, что говорить. Тем более он не может пока ответить. Я даже не уверена, что Ярослав... Это его настоящее имя, а не выбранное случайно для прикрытия. Да нет, настоящее, конечно. Его так все называли. И парень в маске с полком, И Тадоров. Твоей маме бы не понравилось, что я здесь. Закидываю удочку. Сложно в одиночку вести разговор с посторонним человеком. Нет общих тем. Нет общих знакомых. Ничего нет. Кроме благодарности и воспоминаний о самых страшных минутах в жизни. В его глазах снова мелькает чертовщинка. Он слегка сжимает мою руку и ведет большим пальцем по ладони. От этого простого жеста волоски на коже встают дыбом. Моя спина прямая, словно я в корсете для коррекции осанки. Я продолжаю что-то говорить, чтобы заполнить паузу. Мне никто не хотел ничего рассказывать, но я так рыдала, что доктор сжалился, Я вообще довольно плаксивая, но в экстремальных ситуациях, оказывается, словно высыхаю. Девочки все плакали в ювелирке. Делаю паузу. Он смотрит на меня. У меня одной не было слез. Я честно пыталась выдавить из себя хотя бы одну, чтобы быть как все. Не получилось. А потом прорвало. Хирург заверил, что если операция пройдет успешно, а она пройдет, я верю. Ты еще неделю полежишь здесь, и выпишут. Потом еще дней восемь походишь с шиной, и ее тоже снимут. Дальше, конечно, диета, реабилитация, физио и упражнения. И все станет, как было. Но ты, наверное, это и так знаешь. Он утвердительно моргает. Я могу помочь с упражнениями. Я по профессии логопед. Детский, правда, но если ты захочешь... В смысле, мне бы хотелось что-то для тебя сделать?» Он слегка улыбается и кивает. «Все обязательно будет хорошо. Я буду думать только о хорошем. Сила мысли, молитва. Во что ты веришь, то и буду делать». Он сдерживает смех и делает жест, будто отмахивается. Дескать, что ты переживаешь? Ерунда. Видел бы он себя со стороны, безбашенный. Ярослав чуть крепче сжимает мои пальцы, когда заходит врач, с дежурной улыбкой. «А кто у нас тут? Доброе утро!» Смотрит в папку с бумагами, весело улыбается. «Как вы сегодня, Ярослав?» Переводит глаза на меня, намекая, что мне следует оставить их наедине. «Если хочешь, я приеду завтра», спрашиваю шепотом у бойца. Его глаза улыбаются, и он слегка кивает. Я улыбаюсь в ответ. «Мне вдруг хочется наклониться и поцеловать его в лоб». Но я так, разумеется, не делаю. Машу на прощание и убегаю, ловя себя на мысли, что мне совсем не хочется уходить. Слишком рано. В моем новом мире по-прежнему существует лишь два человека – я и он. Остальные – враги, жертвы или трусы. Наверное, мне нужна помощь психолога. Умом я это понимаю, но сердцем. Сердцем мне нужен только этот человек – Рядом. Тогда безопасно. Даже когда он лежит на кровати, бледный и забинтованный. Даже когда я вспоминаю слова его матери о том, что при следующей нашей встрече меня постигнет участь ее сына.